Глава двадцатая. Что подписал герцог Анжуйский и что он после этого сказал. Наступила минута молчания. Франсуа прервал его. Что же, граф? спросил он. Какие вести принесли вы мне от герцога де Гиза? Много вестей, ваше высочество. Он вам писал? О нет, Гизы не пишут более со времени странной смерти Николая Давида. Так стало быть, вы были в армии? Нет, ваше высочество, господа Гизы сами в Париже. Они в Париже? – вскричал герцог. Точно так, ваше высочество. И я не видал их еще. Они слишком осторожны и не захотят подвергать неприятностям ни себя, ни вашего высочества. Почему же они не уведомили меня? Я затем и явился к вам. Но зачем они сюда приехали? Они приехали на свидание, которое вы им назначили. Я? Я не назначал им никакого свидания. Вы забыли, Ваше Высочество, что в тот самый день, когда король арестовал вас, вы получили письмо от герцога де Гиза, на которое приказали мне отвечать словесно, чтобы Гизы были в Париже около тридцать мая или второго июня. Сегодня 31 мая. Если вы забыли Гизов, то Гизы, как вы сами видите, не забыли вас, герцог. Франсуа побледнел. С тех пор случилось столько различных происшествий, что он совершенно забыл об этом свидании, несмотря на всю важность его. Правда, сказал он, но отношений, существовавших тогда между мною и Гизами, уже нет. В таком случае вы должны известить их об этом, сказал граф, потому что они совершенно другого мнения. Как так? Да. Может быть, вы забыли, что они для вас сделали, но они помнят, чем поклялись вам. Обман, любезный граф, чистый обман. Нет, я не попадусь в другой раз в западню. Разве вы попались уже раз? Как? Попался ли? А в Лувре, мордье. Разве герцог Дегис виноват в этом? Я этого не говорю, п р о в о р ч а л герцог. Но помогли ли они мне спастись? Они сами бежали из Парижа. Правда, проговорил герцог. Когда же выбежали в анжуйскую провинцию, они поручили мне сказать вам, что вы по-прежнему можете полагаться на них, как они сами полагаются на вас, и что в тот самый день, когда вы двинетесь к Парижу, они подступят к нему уже с другой стороны. И это правда, сказал герцог, но я не подступал к Парижу. Вы вступили в него, ваше высочество. Да, но вступил союзником моего брата. Позвольте мне заметить, что вы более нежели союзник Гизов. Что же я? Вы сообщник их. Герцог Конжуский й насупил брови. И они поручили вам уведомить меня о их прибытии? Они удостоили меня этой чести. Не сообщили ли они причины их возвращения? Они все открыли мне, зная, что я поверенный вашего высочества. Я знаю все их намерения. Какие же это намерения? Все те же. И они считают их удобоисполнимыми? Они считают их несомненными. А цель этих намерений? Герцог замолчал. Он не смел договорить свои мысли. м о н с о р о договорил ее. Возвести вас на престол Франции. Герцог почувствовал, как краска бросилась ему в лицо. Но благоприятную или минуту они выбрали. Это решите вы, герцог. Я? Позвольте изложить вам очевидные, неоспоримые факты. Говорите. Назначение короля начальником лиги было признано чистой комедией. Теперь происходит реакция. Войско горит негодованием, граждане присоединяются к войску, агенты наши со всех сторон приносят списки новых приверженцев лиги. Наконец, владычество Генриха III в оклонится к упадку. В подобных обстоятельствах весьма понятно, что герцоги Гизы желают найти достойного представителя, и выбор их пал на вас. Отвечайте, герцог, отступаете с ь ли вы от своих слов? Герцог не ответил. Я жду ответа, ваше высочество, сказал Мансаро. Граф, отвечал принц, мне кажется, вы знаете, ваше высочество, что со мной можно объясняться откровенно. Мне кажется, продолжал герцог. Что так как у брата моего нет детей, то престол достанется мне же. Брат мой здоровье слабого. Зачем же мне беспокоиться? Зачем рисковать жизнью, именем, честью, любовью брата в ничтожном бесполезном соперничестве? Зачем, наконец, буду я подвергаться опасностям для достижения того, что уже принадлежит мне по праву? В этом то вы и ошибаетесь, ваше высочество, сказал Мансоро. Престол вашего брата будет принадлежать вам только в том случае, если вы насильно возьмете его. Герцог де Гиз не может быть королем, но гизы выберут себе короля, если вы откажетесь принять их предложение. А кто дерзнет? – вскричал герцог Анжуйский. Кто дерзнет сесть на престол Карла Великого? Принц из рода Бурбонов, такой же потомок святого л ю д о в и к а Король Наварский? – вскричал Франсуа. От чего же нет? Он молод, мужествен. Правда, у него нет детей, но всем известно, что он может иметь детей. Он Гугенот, король Наварский. Разве вы забыли, что он принял прежнюю веру в Варфоломеевскую ночь? Да, но он опять отрёкся от неё. Э, Ваше Высочество, если он воротился к католической вере, чтобы спастись от смерти, так то ли он сделает, чтобы о в л а д е т ь короной? Неужели они думают, что я не сумею защитить своих прав? Кажется, они приняли меры. Я встречу их с оружием в руках. Э, они искусные полководцы. Я сделаюсь главой лиги. Они душа лиги. Я соединюсь с братом. Тогда брата вашего не будет. Я призову к себе на помощь всех государей Европы. Европейские государи охотно вступят в войну с королем, но не с народом. Как с народом? Разумеется, г и з ы н о все решились, даже на республику, если того потребуют обстоятельства. Франсуа всплеснул руками. Решительные ответы Монсоро были страшны. Республику, повторил он. Да, как в Швейцарии, в Генуе, в Венеции. Но моя партия никогда не позволит превратить Францию в республику. Ваша партия, сказал Монсоро. Ах, ваше высочество. Вы всегда были так великодушны, так щедры, что вся ваша партия состоит из двух только человек, господина д е б ю с с и и меня. Герцог не мог скрыть злобной улыбки. Так это принуждение, сказал он. Почти, ваше высочество. Зачем же они обращаются ко мне, если не признают ни моей власти, ни моего могущества? Без них вы ничто, с ними вы могущественны. С ними? С гизами. Да. Скажите одно слово и будете на престоле. Герцог встал и в сильном волнении начал прохаживаться по комнате, разбрасывая все, что не попадалось ему под руку. Наконец он остановился перед Мансоро. Ты сказал правду, граф. У меня только два друга, ты и д о б ю с и Он произнес эти слова с любезной улыбкой, под которой старался скрыть ярость, кипевшую в его груди. Следовательно, спросил Мансарро с невольной радостью. Говори, друг мой, говори. Вы приказываете. Прошу. Так выслушайте же, ваше высочество. В двух словах я сообщу вам весь план. Герцог побледнел, но стал слушать. Граф продолжал. Уже через неделю праздник тела господня, не так ли? Так. Король давно уже готовит. к этому великому дню религиозную процессию. Он делает это каждый год. Вам известно, что в подобных случаях король выходит без стражей и посещает четыре главные монастыря. Знаю, знаю. Следовательно, он войдет и в сен-женевьевское аббатство. Конечно. Но так как перед аббатством будет маленькое повреждение. Повреждение? Да. Ночью провалится подземная водосточная труба. Что же? Так алтарь будет устроен не под портиком, а на дворе аббатства. Далее. Сейчас. Король войдет. Пять или шесть человек войдут за ним. Но за королем и этими людьми запрут двери. А потом? Потом. Вашему высочеству известно расположение ж е н е в ь е в ц е в королю. Это те же самые. которые были свидетелями коронования вашего высочества на царство. Они осмелятся поднять руку на помазанника Божия? Вы знаете песню: из трех корон первую ты потерял, беглец и неблагодарный, вторая под большим риском, а последнюю сделают ножницы. Они осмелятся это сделать? – вскричал герцог, дрожа всем телом. Они осмелятся прикоснуться к голове короля? Да он там уже не будет королем. От чего? Слышали ли вы о красноречивом ж е н е в ь е в ц е прославившемся своими прекрасными речами и проповедями? Обрате Гуранфло? Именно, который требовал обнародования лиги с оружием в руках? Тот самый. Так что же? Короля проведут к нему в келью. Там брат Гуранфло уговорит его подписать отречение от престола. Потом явится герцогиня Дамон п а н с е с ножницами в руках. Ножницы уже куплены. Герцогиня носит их всегда при себе. Я в жизнь свою не видывал таких красивых ножниц. Они из чистого золота с удивительными украшениями. Франсуа молчал. Кошачие глаза его расширились, как у хищного зверя, стерегущего добычу. Остальное вам объяснять не зачем, продолжал граф. Народу мы объявим, что король в порыве благочестивого раскаяния п о ж е л а л не выходить более из монастыря. Если же народ в чем-либо усомнится, так вспомните, что войско в руках герцога Дегиза, духовенство в руках кардинала, а купечество в руках господина д а м а е н а С этими тремя властями можно уверить народ в чем угодно. Но меня обвинят в насилии, сказал герцог после минутного молчания. Да вас тут и не будет. Меня обвинят в незаконном присвоении королевства. Вы забываете отречение? Следовательно, все меры приняты, все. И вы не боитесь, что я донесу обо всем королю? Не боимся, ваше высочество, потому что в таком случае мы будем действовать по другому плану, для которого также все меры приняты. А, -а, -а. произнес Франсуа. Да, ваше высочество, но этого плана мне, как человеку преданному вам, не сообщали. Я знаю только, что есть план и ничего более. В таком случае я сдаюсь по неволе. Что же мне делать, граф? Согласиться. Я соглашаюсь. Да на словах. Какое же вам еще нужно согласие? Письменное. И вы могли подумать, что я буду так безрассуден? Какое же тут безрассудство? Если заговор не удастся. Для подобного только случая и нужна подпись вашего высочества. Следовательно, заговорщики надеются стать под защиту моего имени. Вы угадали. В таком случае я не соглашаюсь. Нет, тысячу раз нет. Да вы уже не можете отказаться. Не могу? Не можете. Вы с ума сошли? Отказаться значит изменить. В чем? В том, что я не разболтал вам наших тайн, а высказал все потребованию вашего высочества. Хорошо, пускай гизы делают, что хотят, а я сам избираю себе сторону, которой присоединюсь. Берегитесь, ваше высочество, попасть на нехорошую сторону. Рискну, отвечал Франсуа с некоторым волнением, но стараясь сохранить твердость духа. Не советую, ваше высочество, из привязанности к вам. Но подписав согласие, я рискну еще более. Не подписывая его, вы не рискуете, а идете н а в е р н у ю смерть. Герцог задрожал. Кто осмелится? спросил он. Лигеры в таком положении, что они не побоятся никаких мер, лишь бы достигнуть цели. Герцог находился в тягостной мучительной нерешительности. Я подпишу, сказал он наконец. Когда? Завтра. Нет, ваше высочество. Если вы решились, так надо подписать сейчас. Надо б наждать гизом время составить условия. Она уже готова, ваше высочество. Мансаро вынул из кармана сверток бумаги. Герцог развернул его и стал читать, и Мансаро видел, как он бледнел постепенно более и более. Когда он кончил, колени его так сильно дрожали, что он должен был опуститься на стул. Вот, ваше высочество, сказал Мансаро, подавая ему перо. Неужели я должен подписать? произнес ф р а н с у а с отчаянием и сжав обеими руками лоб. Не должны, ваше высочество, никто вас не принуждает. Если не п р и н у ж д а ю т так зачем же вы грозите мне смертью? Я не грозил, Боже сохрани, я только предупреждаю ваше высочество, это совсем другое дело. Давайте, сказал герцог, и он взял или лучше сказать вырвал перо из рук графа и подписал. Мансаро следил за всеми движениями принца глазами, сверкавшими ненавистью и надеждой. Когда он взял письмо, граф невольно задрожал и вынужден был прислониться к столу. Лицо его прояснялось по мере того, как герцог писал. Ах! — вскричал он наконец. И схватив с жадностью бумагу, он сложил ее, спрятал на груди, застегнул камзол и закутался в плащ. Герцог смотрел на него с изумлением, не понимая причины дикого выражения глаз его, в которых сверкала молния свирепой радости. Теперь, ваше высочество, сказал Монсоро, советую вам быть осторожным. Почему? – спросил герцог. Советую вам вперед не р ы с к а т ь ночью по городу с вашим орелли. Что это значит? Это значит, что вы преследуете вашей любовью женщину, обожаемую мужем ее до такой степени, что, да, что он готов убить того, кто возбудит его ревность. Не говорите ли вы о себе и о жене своей? Да, ваше высочество. Так как вы угадали с первого раза, то я не стану и отпираться. Я женился на Диане Домеридор, она моя и не будет никому принадлежать, пока я жив. Чтобы еще более убедить вас в этом, клянусь моим именем и этим кинжалом. И он приставил острие кинжала к груди принца, который невольно отступил. Вы мне угрожаете? – вскричал Франсуа, побледнев от гнева и ярости. Нет, ваше высочество, не угрожаю, а только предупреждаю. В чем? В том, что жена моя не будет никому принадлежать. А я говорю вам, вскричал герцог Анжуйский вне себя от бешенства, что вы уже опоздали, жена ваша уже изменила вам. Мансарус яростью схватил с я обеими руками за волосы. Неправда, проговорил он задыхающимся голосом. Вы лжете, лжете. И ему стоило только опустить руку, чтобы пронзить грудь герцога кинжалом. Франсуа отступил. Граф, вы с ума сходите? Сказал он, намереваясь позвонить. Нет, я в полном разуме. Я все помню, все слышу. Вы сказали, что жена моя изменила мне. Вы это сказали. И повторяю. Докажите. Кто сидел в эту ночь в двадцати шагах от вашего дома с ружьем? Я. Вы? Так в это самое время? Говорите, говорите. Мужчина был у вас, или лучше сказать, у вашей жены. Вы видели, как он вошел? Я видел, как он вышел. В дверь, из окна. Вы узнали этого мужчину? Узнал, отвечал герцог. Назовите мне его, вскричал Мансоро. Назовите мне его, ваше высочество, или я за себя не ручаюсь. Герцог провел рукой по лбу. Злобная улыбка на секунду появилась на лице его. Граф сказал он, клянусь именем принца крови, клянусь Богом и честью, что через неделю я назову вам человека, с которым изменяет вам жена. к л я н е т е с ь вскричал Мансоро. Клянусь. Хорошо, ваше высочество. Через неделю, – сказал граф, у д а р и в себя по груди в том самом месте, где лежала бумага, подписанная принцем. Через неделю или? Вы понимаете? Приходите через неделю, отвечал принц. Тем лучше, сказал Мансаро. Через неделю я буду совсем здоров, а для мщения я должен буду собрать все свои силы. И поклонившись принцу д в и ж е н и е м походившим более на угрозу, он вышел.